Глава шестнадцатая. Деловая встреча или день рождения. Руслан еще раз внимательно посмотрел на себя в зеркало. «Я выгляжу идеально», — пронеслось у него в голове. «А чувствую себя отвратительно. До встречи еще три часа. Он успеет заехать на работу, лично просмотреть почту и еще раз в тишине взвесить все плюсы и минусы предстоящего партнерства». Руслан подошел к столу, взял ноутбук и растерянно пошарил взглядом по чистой поверхности стола. «А где мой дневник?» — спросил он у самого себя. И тут же, решив, что накануне убрал его в ящик стола, стал по очереди выдвигать их. Но ни в одном из ящиков дневника не оказалось. «Что за черт?» — возмутился Руслан. «Сейчас перед такой важной встречей не хватало только потерять свой дневник» в котором он размышлял об отцовстве. «Роза!» — позвал Руслан. «Ты не брала мой дневник?» «Твой дневник?» — переспросила супруга, выглядывая из ванной комнаты. «А зачем он мне?» «Странно», — подытожил Руслан. «Раньше, кажется, ничего в нашем доме не терялось». Он еще раз внимательно осмотрел все ящики и даже заглянул под стол. Но любимого ежедневника нигде не было. «Милый!» — позвала Роза. — Посмотри, пожалуйста, на Жанну. Что-то она очень тихо себя ведёт. У неё всё там хорошо? Сейчас гляну. Руслан вошёл в детскую и бросил взгляд на манеж. Но тот был перевёрнут и пуст. Отцовское сердце тут же застучало с удвоенной силой, и он мгновенно ощутил пульсацию в висках. — Жанночка, ты где? — позвал Руслан дрогнувшим голосом. — Папа! послышалось из коридора. Он тут же вышел из детской и увидел свою родную дочурку, сидящую на полу в спальне. «Какая ты проворная!» — улыбнулся Руслан, входя в комнату. Но картина, представшая перед ним, мгновенно стерла улыбку с его лица. Жанна сидела на полу возле туалетного столика розы, и пока взрослые были заняты своими делами, Малышка успела стащить у мамы ярко-красную помаду. Всё, до чего могла дотянуться рука девочки, было решительно разрисовано помадой. Кроме самой Жанны, кисть художницы коснулась зеркала, туалетного столика, стен и даже ковра. «Никогда не любил абстракционизм», — попытался пошутить Руслан, подходя к дочери. жаночка дай папе помаду». Малышка доверчиво протянула отцу испорченную помаду и радостно захлопала в ладоши, как будто хотела сказать «Смотри, как я здорово разрисовала здесь все». И в эту минуту взгляд Руслана наткнулся на нечто, лежащее позади дочери. Это был его дневник, который также не пощадила рука художницы. — Жанна! — вырвалась у Руслана. — Что же ты наделала? Он потянулся и взял в руки дневник, кожаная обложка которого была полностью измазана помадой. Руслан легонько потер. «Не страшно», — пронеслось в его голове. «Это отмоется». «А что внутри?» Он открыл дневник. Тот распахнулся на вчерашней записи. Именно здесь маленькая дочка коряво задела ярко-красной помадой его пометки. Но внимание Руслана привлекло другое. Из всего текста детской рукой было зачеркнуто только несколько строк. Ничего не понимает, поэтому она даже не заметит моего отсутствия. «Странно», — произнес Руслан, но добавить он ничего так и не успел. «О-о-о!» — произнесла Роза, вышедшая из ванной и заглянувшая в спальню. «А что здесь происходит, Жанна? Как же я теперь тебя отмывать буду?» — Скоро должна приехать мама, — напомнил Руслан, — она тебе поможет. — А если хочешь, то я задержусь. — Нет, не стоит, — заверила Роза. — Мы справимся. — Ну что, принцесса, пойдем отмываться? Роза взяла на руки Жанну, и они ушли купаться. Несколько часов спустя Руслан с двумя своими заместителями, главным программистом Димой и юристом Андреем, подъехали к ступенькам ресторана. Здесь действительно было много журналистов, скучающих в ожидании приглашенных гостей. «Ого — Ого! — присвистнул Дима. — Да ты, дружище, завтра проснешься знаменитостью. — Не я! — поправил Руслан, открывая дверь лимузина. — А мы! Как только дверь машины распахнулась, из нее вышел Руслан, журналисты тут же сорвались со своих мест. Целой стаей они понеслись к нему. «Скажите, как вам удалось создать такой масштабный проект? Как долго вы над ним работали? Не было ли соблазна всё бросить? Как вам пришла идея создать этот проект? Что вы планируете дальше, совершенствовать своё детище или возьмётесь за новый проект?» — посыпались со всех сторон вопросы. Вокруг щёлкали камеры, журналисты протягивали к нему микрофоны. «Этот проект — не только моё детище» произнес Руслан, делая акцент на слове «моё». Это плод неустанной работы талантливых людей, влюбленных в свое дело. И я рад представить вам Дмитрия, талантливого и креативного программиста, а также Андрея, великолепного советника и мудрого юриста. «Какие теперь у вас планы?» — продолжали засыпать вопросами журналисты. «Сейчас у нас только один план», — вмешался Андрей торжественно отметить завершение проекта и, как следует, отдохнуть. В эту минуту к ступенькам ресторана подъехал второй лимузин. Из него вышел заказчик Керим Даудович с двумя своими подчиненными. Журналисты тут же переметнулись к новому гостю. Руслан приветственно кивнул заказчику и, воспользовавшись открытой дорогой, поднялся по ступенькам в ресторан. Банкетный зал был щедро украшен. Столы просто ломились от разнообразия закусок. По залу сновали вышкаленные официанты, предлагая гостям напитки. А со сцены уже лилась живая музыка. Руслан обвел взглядом присутствующих. Его команда вся в сборе. Коллеги радостно приветствовали своего босса, и тот отвечал им тем же. Следом в банкетный зал вошел Керим Даудович с коллегами. «Рад тебя видеть!» — приветствовал заказчик Руслана. «Взаимно!» — ответил тот. — Ну что, вечер обещает быть интересным, — продолжил Керим Даудович. — Давайте за стол. Что-то я проголодался. Гости начали занимать свои места. Оба босса со своими заместителями сели за один столик. — Вот смотрю на тебя, Руслан, — энергично жуя произнес Керим, — и удивляюсь. Такой ты молодой, а уже молодец. — Какой проект отгрохал? — Ну, не совсем я, — вставил Руслан. — Проект отгрохала вся моя команда. Керим Даудович оторвался от еды и посмотрел на него. — Молодец, — вновь похвалил он, — мозги у тебя есть, далеко пойдешь. Вот некоторые дожили до моего возраста, а ума так и не набрались». Дальше Керим Даудович долго рассуждал о возрасте и состоянии ума. Причем говорил он один. Остальные все соглашались, кивая головой, а иногда даже вставляя небольшие реплики. Совершенно верно. Согласен. Точно. Руслана эта ситуация начинала раздражать. Он пришел совсем не за тем, чтобы выслушивать росказни шестидесятилетнего богача, которому очень нравилось философствовать. Официанты принесли горячее блюда На некоторое время за столом воцарилось молчание. Слышно было только позвякивание вилок и тарелки. Воспользовавшись этой паузой, Руслан решил перевести разговор в нужное русло. — Вы уже внедрили наш проект в свою компанию? Собеседник оторвался от еды и внимательно посмотрел на Руслана. — Не торопись, сынок, — наконец сказал Керим Даудович. Руслан мельком взглянул на часы. — Четверть четвертого. Прошло только пятнадцать минут с начала встречи, и уже целых пятнадцать минут, как идёт день рождения его дочери. Как она там? Как чувствует себя? Видит ли все эти шарики и большие игрушки? А кто его девочку носит на руках? Ох, сейчас расскажу забавную историю, которая произошла со мной однажды, когда я летал в Москву. Оторвал Руслана от раздумий Керим Даудович. И дальше последовала одна из тех историй, которыми так любят делиться богачи, возомневшие себя владыками мира. Когда Керим Даудович закончил рассказ, все мужчины рассмеялись, не хохотал только Руслан. История была не смешной, даже глупой, но окружающие изо всех сил тешили самолюбие богача. И это еще больше выводило из себя Руслана. Дима аккуратно наступил Руслану на ногу. «Дружище, так нельзя!» «А где твоя светская улыбка, преуспевающего бизнесмена?» Но и этот жест не помог Руслану преодолеть нарастающее раздражение. «Интересно, а клоуны ей понравятся?» — продолжал думать он. «Или она не поймет этих разрисованных людей? Ох, какая же она смешная сегодня была, когда сама себя разрисовала помадой!» Вспомнив о дочери, Руслан непроизвольно начал улыбаться. а а «Я вижу, ты понимаешь толк в женщинах!» Вдруг долетело до него обращение Керима Даудовича. «Я и сам каждый раз улыбаюсь, когда вспоминаю об этой красавице». Старик рассказывал очередную историю из своей бурной молодости. Руслан вновь аккуратно взглянул на часы. «Без четверти четыре». Уже целых сорок пять минут все слушают рассказы этого старика и до сих пор разговор не зашел о работе. «Если вы еще не внедрили в свою компанию программу, то можете рассчитывать на нашу помощь», — вновь начал Руслан. Заказчик затих и опять взглянул на Руслана. Он внимательно рассматривал его и хмурил брови. Все присутствующие молча наблюдали за этой сценой, переводя взгляд с одного босса на другого. «Горячий ты, сынок!» наконец произнес керим даудович но мне это нравится я и сам был такой горячий в молодости но ты не торопись мы здесь надолго ресторан заказан до утра затем заказчик хитро подмигнул руслану и продолжил к тому же я приготовил для тебя сюрприз И в эту самую минуту Руслану показалось, что он слышит голос своей маленькой Жанночки. — Папа, ну где ты? Скоро вынесут торт, а тебя всё нет. Я жду тебя. Прозвучавший голос был настолько реалистичен, что он даже мельком оглянулся, нет ли где поблизости его дочери. — Что не так? — тихо спросил Дима. — Всё не так. — так же тихо ответил Руслан. — Папа! — «Я жду тебя!» — вновь услышал Руслан голос дочери. «Я иду, родная!» — мысленно ответил он и поднялся из-за стола. Керим Даудович, рассказывающий очередную историю, замолчал на полусловие. «Извините», — начал Руслан, — «но я должен откланяться. Мне нужно быть сейчас совершенно в другом месте. Мои заместители Дима и Андрей с удовольствием выслушают все ваши рекомендации и предложения». «До свидания!» Руслан пожал руки присутствующим мужчинам и направился к выходу. В банкетном зале воцарилась гробовая тишина. Он чувствовал, как его провожают десятки изумленных глаз. Но в глубине души по-настоящему торжествовал. «Наконец, я поступил правильно. Я сейчас должен быть не здесь, а со своей Жанночкой и семьей». Спустя полчаса Руслан уже входил в ресторан. Ещё на ступеньках он услышал, как на навзрыд плачет его дочка. «Что же там происходит?» — заволновался он. Руслан ускорил шаг, легко перепрыгивая через ступеньки. Войдя в зал, он увидел Розу, держащую на руках плачущую Жанну. Супруга изо всех сил пыталась успокоить малышку, но та никак не поддавалась. «Давай мне!» — произнёс мужчина, мгновенно оказавшись возле жены. «Руслан!» — обрадовалась Роза откуда ты взялся? Ты же должен быть на встрече Он осторожно забрал Жанну у супруги. Малышка мгновенно опустила свою голову отцу на плечо и тут же перестала плакать. «Нет», — ответил он Розе, «я должен быть здесь со своей семьей». «Ну надо же», — удивилась Диана. Только отец взял на руки Жанну, она сразу же успокоилась. «Да» она у нас папина дочка», — подтвердила Роза и тут же добавила. «Ну что ж, теперь, когда Жанна успокоилась, можно вынести торт». «А вы еще не резали торт?» — удивился Руслан. «Да мы еще полчаса назад пытались его вынести», — ответила Диана. «Но Жанна так раскапризничалась, мы по очереди носили ее на руках и никак не могли успокоить». «Да», — подтвердила бабушка зире «Такое впечатление...» что она ждала тебя, сынок. Роза вынесла огромный торт в виде мишки с одной свечой. — А сейчас самый ответственный момент, — начал Руслан, держа Жанну на руках. — Доченька, нужно загадать желание и задуть свечку. — Милый, нашей дочери только один год, — рассмеялась Роза. — Она еще не умеет ни загадывать желания ни задувать свечки. Поэтому придется постараться тебе. — Ну, тогда мы загадаем вместе, — согласился Руслан. — Одно желание на двоих и задуем свечку. Он посмотрел на свою дочурку, и внезапно в его голове пронеслась мысль. — Как бы я хотел понимать тебя! — Загадываем желание, — проговорил Руслан, глядя на свою Жанну. — А теперь надуваем щеки. Он показал, как нужно набирать воздух и раздувать щеки. К удивлению всех присутствующих, Жанна в точности повторила этот маневр за отцом. но «Ну, ничего себе!» — изумился Алмаз. «А теперь силой выдыхаем!» — продолжил Руслан, показывая в сторону, как нужно задувать свечку. Жанна повернулась к торту и повторила за отцом. Она выдохнула весь воздух и задула свечу. «Ах, ой, вот это да!» пронеслись удивленные возгласы родни, не сводившие глаз с Жанны. И только Руслан обратил внимание на свою маму. Во время задувания свечи она сложила руки и вознесла их к небесам и потом провела ладонями по своему лицу. Так она молила о чем-то Бога. «Нужно будет узнать потом», — подумал Руслан. «О чем мама молилась?» В это время он почувствовал, как шею обвили нежные ручонки дочери как ее голова медленно опустилась на его плечо. Потом услышал вздох прямо возле своего уха и скорее догадался, чем увидел, что его маленькая крошка заснула. 25 июня. Сегодня был странный день, и многое нужно обдумать. Ясно только одно. Я больше никогда не позволю бизнесу становиться между мной и моей семьей.